Глава двадцатая Проснулась я с трудом, даже глаза разлепила не с первого раза. Но отмахнуться от раздражающего голоса не удавалось, поэтому пришлось сесть и щурясь посмотреть на яйцо. «Ну что ты голосишь, ни свет, ни заря?» «Есть хочу!» — нагло заявила липучка. «Вот же проглот мелкий!» — проворчала я и, выпуская игру, протянула руку. «Ладно, хоть помолчишь потом», — У меня еще глянула на часы и подавилась остатком фразы, откашлившись, спрыгнула с кровати быстрее, чем с меня слетели остатки сна, подбежала к двери и недоумевая, почему меня никто не разбудил, выскочила в коридор. Элиза, ты что проспала? возмущенно выкрикнула я и подбежав к лестнице перегнолась через перила. Сиа, где ты? Почему никого нет? Кэтрин, что случилось? Услышав голос Шиндотили, я проморозилась к месту. Едва дыша, вспомнила, что стою в коридоре, в одной ночной сорочке, лохматое, с опухшим после сна лицом, а за спиной он, парень, который поцеловал меня вчера. Вот бы провалиться! Едва слышно простонала я, боясь оборачиваться. Если Шиндотиль увидит меня такой, совсем разочаруется. Но что делать? Может, сбежать по лестнице и скрыться в кухне? А дальше что? Спокойно. Увещевала я себя. Вчера он едва Мэа не проткнул, защищая меня. Что если, услышав крик, проснулся и выскочил на помощь? Сейчас же еще очень рано стоит в одних брюках. От одного предположения меня бросило в жар. Перед внутренним взором тут же нарисовался образ прекрасного эльфа без рубашки. Поджарое тело и выделяющиеся мышцы, как тогда в академии. О-о-о! Я бы не отказалась еще разок полюбоваться на это безумно соблазнительное зрелище. Даже то, что Шундотиль увидит меня лохматой, не остановило. Он и сам вряд ли успел причесаться. Я медленно выпрямила спину и, готовясь к великолепному виду, с достоинством развернулась. Но при виде одетого в роскошный наряд эльфа растерялась. «Как? Когда... Ты что, вообще не спал?»、и、«Я прекрасно выспался». Благодарю. Вежливо отозвался Шандатиль. Уголки губ его дрогнули. Разумеется, он рассматривал все. Отстадая, благотворно просто испариться на месте. Надо было убежать. Я упустила шанс сохранить лицо, и теперь быстро заливалась краской. Казалось, еще миг, и щеки задымятся. Эльфий два заметно приподнял бровь. С тобой все в порядке? Я слышал крик. Да. Стрелом выдавила я и смущенно потупилась. Я звала Си, чтобы она помогла мне одеться, и понимая, что надо спасти хоть остатки репутации, проиллюстрировала, не поднимая глаз. Я сожалею, что предстала перед тобой в таком виде. Ты очаровательная. Неожиданно услышала я. Шандатиль подхватил мою руку и, склонившись, прижался намек к запястью теплыми губами. Это будто послужило последней каплей. Память тут же услужливо подсунула картинку со вчерашним поцелуем, и я, вырвавшись, отпрянула от эльфа. Запнувшись, взмахнула руками и, потеряв равновесие, осознала, что за спиной лестница. Я сейчас сверну себе шею. Но вместо того, чтобы прокатиться по ступенькам, ощутила себя в сильных объятиях. А лицо шандотели было так близко, что я забыла, как дышать. Обхватив эльфа за шею, не моргая, Я смотрела в его зеленые глаза. Не устраивает официальное приветствие? Уточнил шендатель и кивнул. Я хотел быть вежливым в доме твоего отца, но раз ты настаиваешь. Он подался ко мне, обдавая умы помрачительным ароматом хвои, легонько коснулся моих губ своими и чуточку отстранившись, ужалил горячим дыханием. Доброе утро. У меня перед глазами все поплыло, будто в тумане, но тут раздалось осторожное покашливание. Пискнув от ужаса, я вырвалась из объятий эльфа и стриляу метнулась в свою комнату, захлопнув дверь, приезжалась к ней спиной. Только сейчас осознала, что едва не лишилась чувств, судорожно втянула носом воздух. Тихий стук меня уже не испугал. В комнате я поняла, что отец не стал бы кашлять. Не знаю, что сделал бы батюшка, застав подобную картину, но хвала Эгри нас с Шандатилем застала сестра. Он ушел. Глухо донеслось из за двери. Я открыла Элизии и осторожно выглянув, убедилась в правдивости ее слов. Одновременно с облегчением я испытала легкое разочарование. Да что со мной? Я и так выставила себя не в лучшем свете. Еще я хотела, чтобы Шандатиль последовал за невинной девушкой в ее комнату, совсем сошла с ума. «Эгра, ты выглядишь как чучело!» Всплеснув руками, воскликнула Элиза. Сестра уже облачилась в милое платье жемчужного оттенка, только волосы не были уложены. Я посмотрела на себя в зеркало и проворчала. Ашандатиль сказал, что я очаровательна. «И ты поверила?» Иронично уточнила сестра, заставив меня обиженно поджать губы. Рассмеялась. «Он прав, ты миленькая, но нам нужно сделать из тебя красавицу. Готова?» «Ты почему меня не разбудила?» Позволяя себя усадить перед зеркалом, поинтересовалась я. «Тиль уже одет, ты тоже, а я сплю». «Чтобы ты выглядела свежей!» Обезоруживающе улыбнулась сестра. «И была во всеоружии. Я знаю, что до этого дня ты танцевала на балах с неохотой, но сегодня видеться мне — все будет иначе. Тебе понадобится много сил». Я и сама не заметила, как начала улыбаться. Шандатель обещал танцевать только со мной — и одно это окрыляло. То, как мы с эльфом вальсировали в домике садовника под пение яйца, навсегда останется одним из самых волшебных моментов в моей жизни. Но это не назвать танцем. Я хотела кружиться со своим парнем, ловить восхищенные взгляды и наслаждаться обществом того, в кого неизбежно влюбляюсь с каждой минутой все сильнее.